Его мать давно уже была мертва. Но Вега до сих пор с ней разговаривал. Чаще в своих снах и реже наяву. «Неправильно всё получилось», — говорила она, пока кровоточили длинные рваные порезы, тянувшиеся к её ладони. «Человечество добралось до неба, но никаких богов и ангелов там не нашло. Одна только невесомость излучений». И великая пустота. «И паразиты», — добавлял Вега, держа её за руку. «И паразиты», — соглашалась мать. «И зверь». «Да». В конце концов, человечество обнаружило и звери. До рассвета оставалось часа два или чуть меньше, когда Вега выбрался, наконец, из корабля. Спрыгнув, он вгляделся в окружающий мрак. Не заметив ничего, стал прислушиваться. Здесь, в этой тишине, любое движение казалось чужеродным, резало глаз, любой звук сразу же бил в уши. Вега ничего такого не услышал. Зато он услышал, как шумит океан. Как бы далеко не был берег в этом шуме, в слабом соленом привкусе на губах, в едва уловимом морском запахе. Вода всегда была рядом. Он ещё раз проверил своё снаряжение, хотя никакой нужды в этом не было. На правом бедре висел отцовский пистолет в синтетической кобуре, на левом — складной нож. В кармане у правого локтя лежали украденные из медблока мини-шприцы со смертельной дозой снотворного. Ничего из этого, конечно, не поможет, если столкнуться с паразитом и бежать слишком медленно. Но так Веги было спокойнее. Он определил направление и начал идти, поминутно оглядываясь на корабль. Еще днем ему казалось, что он хорошо помнил путь, но теперь ночью, ночью Вега уже не был так уверен. Все абсолютно все холмы, впадины и трещины и ямы превратились в одинаковые черные тени. Корабль скоро исчез из виду, и «Вега» в очередной раз пожалел, что вокруг было так мало ориентиров. «На земле», — подумал он, — «можно было бы идти по звездам, а здешнее небо было чужим». Хотя нет, тут же поправил себя «Вега». «Чужими здесь были они». Как все это происходило, он помнил смутно. Его будили одним из последних в спешке и не по правилам. Перед глазами все еще стоял туман, а тело ни в какую не желало слушаться, когда его тащили из креоблока к спасательным капсулам, и потом, когда стало ясно, что им уже не успеть. Все вокруг носились, плакали, что-то кричали, но он не понимал, что именно. Это потом до него дошло, что кричали всего лишь только два слова – повторяя до одури, до срыва хрипоты, на десятки и сотни голосов. Вначале это было слово «паразиты», затем, куда более простое, «падаем». Понимание вообще пришло много позже. После криков, после удара, после того, как паника немного улеглась, не подло сбежали, а чудом спаслись. Не упали, а совершили аварийную посадку и выжили в то время, как тем на спасательных капсулах вряд ли повезло. Вслед за пониманием пришла радость. Люди убирались прочь с корабля, как только выяснили, что снаружи можно дышать. Убирались подальше от огромной машины, которая чуть их всех не погубила. Земля рядом с кораблем выгорела, и огонь распространялся все дальше и дальше к горизонту. А люди опускались на колени бездумно, со слезами на глазах, Зачерпывали ладонями пепел и шептали благодарности Всевышнему. Почти сразу же планета встретила их приливом, и тогда понимание стало приносить совсем другие плоды. Стало ясно, что такими темпами всех попросту затопит. И люди вернулись внутрь, а машина смерти для них снова превратилась в машину, дарующую жизнь, лишь бы только взлетела. Система связи тоже преподнесла новости. Большинство из оставшихся кораблей молчали, а те, что все-таки смогли ответить, лучше бы и не отвечали. Последний удар был из машинного отсека. «Никуда мы отсюда не полетим», — вот и все, что сказал старший механик. Младший механик просто перекрестился. Но вода отступила так же внезапно и скоротечно, как и начала пребывать. И тогда два младших офицера, Глен и Саммер, вызвали сети на разведку. Несмотря на скорую ночь и опасность нового прилива, несмотря на то, что оба они, как и все, были совершенно измотаны, Вега помнил, как наблюдал за их уходом в иллюминатор и как не хотел тогда оказаться на их месте. Глен так и не вернулся назад. Утром до корабля добрался один лишь Саммер. Он шатался из стороны в сторону, будто пьяный, И лицо у него было белее сахарной пудры. Что ты видел? Что ты видел? Ты же что-то видел, да? Кричали ему дети, пока родители оттаскивали их прочь. Вега ничего не кричал, но Самер обратился именно к нему. Он посмотрел ему прямо в глаза и спокойно сообщил: «Да», сказал он, «я что-то видел». И вот тогда понимание наконец пришло к ним полностью, а вместе с пониманием к ним вернулся и страх. Рожеволосый догнал Вега у холма, похожего на костистый плавник, когда уже почти рассвело. Парень протянул потную ладонь и затараторил: «Я Майлз. Привет. Тебя я знаю, ты Вега. Ты ведь туда же идешь, откуда и я, портить зверю его шкуру?» Вега недолго помолчал, рассматривая Рыжеволосого, затем неохотно кивнул. «Ты как из корабля-то выбрался?» Спросил он, направляя шаг по краю плавника. Майлз пристроился рядом. «Через сигналки? Через внешние пушки? Как будто, если ты самый старший из ребят, то обязательно самый умный!» Надулся Майлз. «Как ты, так и я, как и все. Я думал, все уже перестали выходить из корабля. Сидят в вертсимуляторе, ставят рекорды или еще чего». «Они сидят, да и я с ними. Мне-то просто...» а... Майлз замялся. «Надо мне сделать кое-что, а ты тут что забыл?» «Я?» Вега не хотел рассказывать, но затем подумал, да и черт бы с ним. «Я только второй раз иду, если по правде. А в первый просто не стал». «Да ну!» – удивился Майлз. «Испугался? Правда испугался?» «Не стал!» – с нажимом повторил Вега. «Подумал, чего мне время на ерунду тратить?» «Ага, а теперь-то времени у нас столько, что девать некуда». «Как-то так», — сказал Вега. И порадовался тому, что было еще все-таки слишком темно, чтобы Майлс увидел, какое бледное у него лицо. Потому что и тогда, в первый раз, и даже теперь, спустя столько времени, Веге действительно было страшно. Детям ничего не хотели говорить». Но новости на корабле расходились быстро. Самер рассказал капитану, капитан повторил экипажу. Взрослые переговаривались между собой в отсеках, каютах, коридорах, а их дети подслушивали по секрету, передавали друг другу. «Прилив», — говорил Саммер, — «это вовсе не прилив. Те холмы снаружи, — повторяли дети, — это вовсе не холмы. Если вы все еще думаете, — говорили взрослые, — что корабль приземлился на какой-нибудь остров... «Что у нас для вас плохие вести?» Дети тогда делали большие глаза, взрослые нервно смеялись. Знаете, капитан, ту старую сказку, где по океану плавала огромная рыбина, а на ее спине была целая деревня?» С полной серьезностью сказал Саммер. «Вот в такой ситуации мы и оказались». Конечно, Саммер не мог знать точно, но он мог предполагать. То, что все приняли за землю, должно быть... Это что-то вроде скелета. Плавников или чего-то подобного. Кости, попросту говоря. И, как ни странно, обтянутые чем-то вроде кожа, которая, как можно было убедиться, при посадке прекрасно горит. А еще, как оказалось, убивает паразитов. «Они с Гленном нашли несколько спасательных капсул», – говорил Саммер. «Когда уходила вода, то забрала их с собой. Они просто лежали, как попало, будто брошенные игрушки, пустые, безлюдные» кроме одной. Рядом с этой лежал человек, точнее, человека больше не было. Поправил себя Саммер. В нем остался только паразит, и он умирал. Земля вокруг него, это странная кожа, на глаза гнила и пузырилась гноем, пока паразит покидал человека и пытался внедриться в новую для него среду. Все закончилось быстро, и Саммер очень надеялся, что твари было больно которые створим уточнил капитан обеим сказал саммер больно было обеим они добрались до берега и заглянули в воду и увидели его зверя сразу сказал саммер не рыбу не животное это было что-то гадкое бесформенное, чуждое. зверь существо то был не прилив объяснил саммер Зверь пытался погрузиться в воду, что еще можно сделать, когда твоя спина полыхает огнем. Саммер не был уверен, что их спасло. Может быть, сработал закон старика Архимеда и зверю просто физически не удалось полностью уйти под воду, а может просто не захотелось. Ясно было только одно: мы этой твари совсем не понравились. Я не замолкали все до единого. И взрослые, и дети, и все те, кто их слушал. Рассказ Самера был путаным. Он говорил что-то про цвет, поднимающийся из глубин цвет, который он ни за что бы не мог описать, и будто бы в этом цвете был взгляд, а в этом взгляде был голос. И он Самер просто напросто сбежал, а Глен тот пошел навстречу цвету и не вернулся. Не в то время, пока корабль жил в страхе, не потом, когда страх постепенно стал уходить и взрослым осталось лишь одно отчаяние, а детям – скука. Второй корабль был меньше в размерах, и на борту его был нарисован другой флаг. Те несчастные, что обитали там, те, в ком еще жили паразиты, носили другую форму и отличались цветом кожи, если и то, и другое у них еще оставалось. Но Вега знал, что где-то там, среди темных коридоров и обесточенных кают, Можно встретить людей из его корабля. Самых лучших, самых отважных, тех, кто не побоялся рискнуть и поплатился за это. «Ну так что?» – спросил Майлз. «Ты со мной или это все, на что тебя хватит?» Они стояли у последнего рубежа небольшого холмика, на котором были вырезаны имена и инициалы тех, кто осмеливался подойти настолько близко к кораблю. Еще несколько шагов, и кожа зверя обрывалась обугленными краями, очерчивая территорию людей от территории паразитов. И те приходили сюда. Они стояли так близко, что можно было учуять их трупную вонь, пока ребята вырезали свои имена прямо на коже зверя. И они смотрели. Взгляд Веги скользил по холмику, а ладонь его покоилась на рукояти ножа. На холмике было множество имен, то коротких и корявых, Когда руки писавшего тряслись от страха, то выведенных ровно, почти изящно, не было лишь одного имени. Его собственного. «Смотри сам», — сказал Майлз. Дара в обшивке, на которую он оказывал, была маленькой, очень маленькой, и казалась намного дальше, чем действительно находилась. «Не пролезем», — попытался отговориться Вега. К тому же, пусть сейчас их не видно, но вдруг паразиты. «Побежим обратно!» — ответил Майлз. «Мне бы твоя уверенность», — подумал Вега, — «в том, что пролезем, в том, что обгоним. В конце концов, если после нескольких неудач у них хватило ума больше не лезть на кожу, то где гарантии, что они еще не научились бегать, еще не научились стрелять?» Где гарантии, — подумал он с содроганием, что однажды они не перейдут эту обугленную границу? «Испугался все-таки», — проговорил Майлз. «Ну, так бы сразу и сказал. Тебе бы больше смелости». «Мне бы, — подумал Вега, — твою бесстрашную глупую голову». И до боли сжал кулаки. Вода не прибывала. Радио отвечало тишиной. Корабль не мог взлететь. Им повезло, им было чем питаться. Стандартная пищевая комплектация колонизационного звездолета класса «С» целости и сохранности. «На первое время хватит», – успокаивал Вегу отец. А когда тот спрашивал, сколько это первое время, отец с улыбкой трепал его по голове. Они обошли все то, что считалось сушей, и не нашли совершенно ничего. Одни только голые холмы и останки спасательных капсул. Вряд ли кто-то ожидал найти растений или животных, но не было даже птиц. Единственный живой организм все время находился у них под ногами. Те, кто осмеливался подходить слишком близко к берегу, обратно не возвращались. Со временем к берегу перестали ходить, но людей все равно становилось все меньше и меньше. Они вырвали снотворный из медблока и больше не просыпались. Они уходили в душевые, резали вены. Они закрывались в каютах и вешались на собственной одежде. В основном это были бездетные, но иногда так делали родители. Кто-нибудь один из них. И никогда оба сразу. У Веги это была мать. Его отец погиб на втором корабле, в самую первую вылазку. Он был одним из тех, кто заметил корабль, кто был на месте после огня и прилива. Уходя, он велел Веге не бояться. «Мы спасены», — убежденно говорил он. «Там люди, там живые люди». «Паразит просто не смог бы посадить корабль. Опасаться нам больше нечего, будь уверен!» И все-таки на тот корабль он пошел с оружием в руках. На всякий случай. Не вернулся оттуда никто. Ни в первый раз, ни в последующий. «Пора бросать это дело», — заявляли на общих собраниях. «Нам ничего не вынести оттуда, даже если на корабле окажутся нужные запчасти или еда». «Правильно!» — тут же возражал кто-то. «Лучше давайте мы дружно перемрем с голоду. О, или еще лучше дождемся другого корабля с паразитами, чтобы теперь он упал прям мёхонько на нас». «Но зверь ведь чем-то питается!» — не уступали самые упорные. «Вода — это жизнь, не так ли? Пусть к берегу нам не подобраться, но, предположим, если устроить прилив». «Поджечь зверя? Ха-ха!» — раздавался Хохот. «Хотите управлять этой неведомой дрянью, даже не осознав до конца, с чем имеем дело? Даже собака будет огрызаться на вас, если ее бить. А ведь это вам не какое-нибудь домашнее животное. Это тварь, это зверь, человеку не друг. Я говорю, наше спасение в том корабле». «Так идите!» Неизменно был ответ. «Идите и попробуйте до него добраться!» И кое-кто пытался. А когда становилось ясно, что никто из них не вернется, дискуссия продолжилась дальше. Вода все еще не прибывала. Радио все еще отвечало тишиной. Корабль все еще не мог взлететь. «Я больше не могу!» Обернувшись, прохрипел Майлз. Несколько капель пота сорвалось с его рыжих волос и упало на Вегу. Лезь, сказал тот. «Лезь, или мы оба сдохнем. Слова прозвучали не слишком приободряюще, но Майл застонал и заставил себя рывком подтянуться на последний ярус. Затем упустился на четвереньки и помог подняться Веге. Вниз он старался не смотреть. Они все еще лезут за нами, спросил он, пытаясь отдышаться. Вега выглянул за край яруса и посмотрел вниз. «Грузовой отсек, куда они забрались, был не таким уж большим, а с самого верха казался совсем крошечным. Всего каких-то восемь ярусов», — сосчитал Вега. Один паразит поймал его взгляд, затем другой — третий. Веге показалось, что некоторые из них ухмылялись. Он отшатнулся от края. «Лезут!» — понял Майлз. Он бессильно привалился спиной к одному из контейнеров, которыми был заставлен ярус. «Надо было сразу побросать всё, что нашёл», — мрачно проговорил Вега. «Не так бы быстро выдохся». «Ну и кто бы нам тогда поверил? Чем бы мы доказали, что были на корабле? А вдруг мы бы нашли какую-нибудь недостающую деталь, что-нибудь, что помогло бы нам всем взлететь, что тогда?» «Ну, конечно», — хмыкнул Вега. «Нам бы для этого пришлось перерыть весь отсек, и никак не меньше. Как бы ты узнал, что из всего этого нам нужно?» «Слышал!» — сказал Майлз. «Всякое. Как капитан говорил про еду, про то, что нужны батареи, что-то еще про этот термо... термобио...» «Какая теперь разница?» — вздохнул Вега. Он снова подошел к краю бросил взгляд на приближающихся паразитов. Затем на рыжеволосого. Затем медленно отстегнул пистолет и снял его с предохранителя. Раскрыл карман, с мини шприцами. «Нет!» — сказал Майлз. В уголках его глаз влажно блеснул. «Нет!» «Такой у нас выбор», – медленно по словам выговорил Вега. «Либо так, либо вниз, к этим. Я вот еще не решил». «Ты что такое говоришь?» – холодея от ужаса, произнес Майлз. «Как отец?» – думал Вега. «Или же все-таки как мать?» «Ни того, ни другого. Ему до боли не хотелось». Взгляд его блуждал по грузовому отсеку и, наконец, наткнулся. «Как думаешь?» – наконец спросил Вега. Это твоя термо штуковина она хорошо горит? Ш что ты имеешь в виду?» Вега не ответил. Он поднял пистолет и выстрелил куда-то вниз. На третий раз он попал. Взрыв прогремел после пятого выстрела. Вега увидел свои руки и, сжав их, понял, что живой. Сильно болела голова, кожа на лице как будто стянула. Он провел ладонью по затылку и вниз посыпались грязные ошметки волос. «Майлз!» — позвал он. «Майлз!» Он попытался вспомнить, но вспоминался только взрыв, пожар и боль. Оглянувшись, он заметил корабль. Из него валил черный густой дым. Майлз стоял спиной к нему и смотрел на корабль. «Майлз!» — Вега привстал. «Ты живой?» Майлз, дернувшись, повернулся к нему, и у Веги замерло сердце. «Майлз?» — спросил он неуверенно. Майлз завизжал и бросился на него, широко расставив руки. Вега вскочил и хлопнул рукой по правому бедру. Отцовского пистолета не было. Схлипнув, Вега вытащил нож и ударил подбежавшего к нему Майлса, Затем еще раз. Паразит еще не совсем освоился в его теле, поэтому действовал неловко, будто вслепую. Вега продолжал бить его до тех пор, пока тело не перестало шевелиться, а затем выронил нож и заплакал. Внутри упавшего корабля огонь добрался до топливного отсека. Когда Вега поднялся на ноги, с тяжелой головой, с разбитым в кровь лицом и увидел огромную рваную, влажную, содрогающуюся рану на теле зверя, глубокую, обгоревшую, наполненную. А затем все это рванулось вверх, рванулось к нему, и Вега, закричав, бросился бежать, но убежала недалеко. Толчки от взрыва были такой силы, что сдвинули и другой корабль, завалив его на бок. Люди в панике вылезали на поверхность и показывали пальцем на горизонт, где полыхало, кажется, даже само небо. Затем пришла мысль, что зверь вновь захочет погрузиться в воду, и они, запершись в корабле, стали ждать. Но вода все не прибывала. Зато вновь появились толчки, теперь уже более плавные, но частые, с постоянным интервалом, как будто зверь бился в судорогах. По кораблю забарабанили тяжелые влажные комки. Несколько из них шлепнулись и в стекло капитанского мостика. «Паразиты», — сказал кто-то. «Это же паразиты!» Паразиты продолжали сыпаться с неба, их становилось все больше и больше. Теперь это был уже не дождь, а скорее ливень. А затем зверь начал подниматься. Первыми это заметили на мостике. Затем, когда на них надвинулись облака, люди наконец поняли, куда движется зверь. И в восторге закричали. Зверь поднимался все выше по пути, освобождаясь от излишнего груза, а звезды, звезды становились все ближе. Капитан срочно отдавал приказы, включились уцелевшие два двигателя. Солнечный парус был готов распуститься. Люди пожимали друг другу руки, заглядывали в глаза и все никак не могли поверить, что это по правде, что их спасение так близко, и что спас их сам зверь. Они включили двигатели и мягко, почти неуклюже, отлепились от его сдувшейся туши. Капитан включил громкую связь и объявил о состоявшемся спасении. На середине речи его голос оборвался. Он не смог справиться со своими слезами. «Космос», — думал он. «Наконец-то снова космос». «Мы должны вспомнить и о тех, кого с нами сейчас нет. Но кто своей жизнью проложил нам этот путь? Путь к свободе и жизни». «Что?» Капитан обернулся ко второму помощнику и выслушал его доклад. «В каком смысле собираются?» Он прерывал связь, отложил передатчик, подошел к смотровому окну и пораженно выдохнул. Они отдалились от зверя достаточно далеко, чтобы увидеть теперь всю картину. Зверь умирал, сдувался, исторгая себе миллионы паразитов. А те, кто, кружаясь вокруг него по какому-то наитию, опускались вниз – где сталкивались друг с другом и собирались в огромный, шевелящийся, вытянутый шар, соединенный с тушей зверя, то ли каким-то щупальцем, то ли пуповиной. Шар становился все больше по мере того, как зверь высвобождал все новых паразитов, а тот вскоре совсем замер и какое-то время висел на одном с ним уровне. Чуть позже зверь стал снижаться, вначале медленно, потом все быстрее пролетел мимо шара и понесся в океан, продолжая выплевывать из себя все новые стаи. Плацента натянулась, а затем лопнула на тысячи маленьких точек, которые, суетясь, стали, как и другие их братья, прилипать к шару, продолжающемуся удаляться от планеты. «Это как будто...» — сказал капитан и замолк. Он не мог подобрать необходимых слов, но ему почему-то пришла на ум старая легенда о птице, которая перерождалась в огне. «Куда оно летит?» – спросил кто-то позади него. Капитан повернулся, посмотрел на испуганные побледневшие лица своего экипажа и вновь посмотрел на шар. «Не знаю», – сказал он, – «но оно может долететь и до земли». Затем он дал несколько коротких рубленых приказов, и люди вновь засуетились, включая систему, которую уже никогда надеялись не включать. Первые залпы выбили из шара большие живые куски плоти. «Еще!» — приказывал капитан. «Давайте еще, в одну точку, в самый центр!» Внутри шара, в полной темноте, открыл глаза тот, кого когда-то звали Вега. Ему снилась соленая вода океанов, мягкое дно и сильные грозы, гуляющие на его спине. Но что-то оборвало его сон. Резко, ярко, больно. Он открыл и все-таки свои другие глаза и заметил ими что-то, причиняющее ему боль. Что-то мелкое, стальное, агрессивное. В глубине его памяти заворачивались какие-то образы, всполохи, линии. А затем он вспомнил слово. Слово, причиняющее боль. «Паразиты». С ненавистью подумал молодой зверь и, вытянув два длинных отростка, приготовился к бою.